Глава пятьдесят Так и был готов на всё лишь бы спасти свою хали. Он размышлял, как вызволить её из рук подлого валанта, и едва сдерживал зверя, который порывался разорвать врага на части. Как вдруг храм взорвался, и во все стороны полетели камни. В воздух взметнулись четыре прекрасные драконицы, и Роза исчезла. Растаяла в свечении каменной статую, которую держали в лапах истинные линии. Валанто уже сменил и бросился на соперника. Такет ответил со всей яростью. Он насмерть бился с главой клана Олан, рвал когтями, его крылья, вонзал вплоть зубы и пьянел от кровавой мести. За Луниан, за отца, но больше всего за свою хали, который их посмел прикоснуться. Когда алая пелена спала, Такет понял, что все кончено. Он стоял, прижимая к земле бездаханного дракона. А из груди вырывалось победное пламя. Вокруг творилось безумие. Воины с криками скрещивали мечи, маги метали друг в друга ингары, драконы рвали друг друга зубами и когтями. Юрки и Лени ловко избегали сражения, а после и вовсе исчезли. Лишь камень, лежащий неподалеку, потихоньку утрачивал золотистое свечение. Скорее всего, они ушли туда, где сейчас роза. Мысль о Хале привела в чувство Такит взял под контроль своего зверя и принял человеческий облик. Когда король Луня наступил на землю, их уже сломили последнее сопротивление. Многие воины и маги после поражения Валанты перешли на сторону победителей и помогали теснить упрямцев, не желающих принять свое поражение. Такит приблизился к застывшему камню, который еще недавно сиял магией сердца Сусаи, и вздохнул. Почему волосы Розы стали белыми? Сколько же боли она испытала, что даже посидела от того, что его Хали страдала, а он ничего не мог сделать, было очень горько. Сервиан был прав. Не стоило отпускать эту женщину. Но как он мог удержать рядом ту, что стремилась помочь своему ребенку? Если повернуть время спять, он бы снова принял такое же решение, потому что не было другого пути. Но теперь, когда судьба вновь столкнула его с Розой, Такит был готов сражаться за свою любовь. Он победит любого, кто бросит вызов, и боялся проиграть лишь одному существу своей хале, ведь его до сих пор грызли сомнения. "Ваше величество", услышал он звонкий девичий голос. Оторвав взгляд от камня, поднял голову. Перед королем стояла Кнесса, и она уже ничем не напоминала Лини, с которой он встречался на приеме Сервиана. Похудевшая, с впавшими глазами и заострёнными чертами, Тем не менее, она не выглядела измождённой. Наоборот, дочь Валанты будто светилась изнутри. Изнеженная девушка, которая напоминала красивую лиану, стремившуюся обвить ствол сильного дерева, обрела свой стержень. "Перед вами королева Сосаи», — смело заявила она и гордо приосанилась. "Я требую, чтобы вы вывели войска и впредь не нарушали границ". Такет выгнул бровь, но промолчал. от короля не укрылась, никак дрожали руки самопровозглашённой королевы. Ни как серебрились бисеринки пота на её высоком лбу. Кнесса храбрилась изо всех сил, но не могла скрыть свой страх. И тем не менее, действовала отчаянно, смело и напористо, а ещё напрасно. Как можно нарушить границы, если их нет? Холодно поинтересовался он и величественно добавил: Кнесса Я обещал тебе выгодное замужество и сдержу слово. Не бойся, ты не пострадаешь из-за того, что клана Олэн больше нет. Девушка побледнела, но головы не опустила. Я не оставлю Сусаю. Планета избрала меня своей истинной линии. Вам придется признать, что я королева, перебил Такит и дернул уголком губ. В колонии есть только наместник. Если у Сусаи не будет королевы, отчаянно выпалила она. то не будет её иулуняна. Такит насторожился. Где Роза? Говори. Кнесса скрестила руки на груди и покосилась на короля. Зачем мне это? Решила идти по стопам отца? Зло прошипел Такит. Валанта хотел занять ваш трон, покачала головой девушка. А я прошу то, что принадлежит мне по праву магии. Вы сами видели. Я желаю возродить клан истинных линий. И Роза хочет того же, понизила она голос. Помните линии, которую вы встретили у корабля землян? Король замер, ощутив укол в сердце. Сейчас самое время вернуть Суса и суверенитет. Ощутив его слабину, поторопилась к "Одно ваше слово, ваше величество, и я скажу, где она вас ждет. Вы так далеко зашли, чтобы обрести свою хали? Неужели теперь остановитесь?" Пробормотав проклятие, Такет сделал шаг, приближаясь к Лини вплотную. Ты же знаешь, что одно мое слово за независимость этой планеты породит вторую волну межклановой розни. Не говоря о том, что на Сусаю кинутся иха, которые захотят воспользоваться моментом и молодой неразумной королевой. Ты готова стать легкой добычей. Конесса побелела, как полотно, но решимости на ее лице не убавилось. Король вздохнул и прошептал: Нам обоим придется пойти на уступки, девочка. Со своей стороны, обещаю, что в благодарность за спасение моей хали, объявлю наместником твоего мужа. Я не жениха можешь выбрать сама, холодно перебил Такет. Иногда я буду прилетать и проверять, как получается править планетой у одной дерзкой линии. Это все, что я готов дать Кнессе. И это все, что ты готова принять, хоть и не спешишь признать это. Девочка сжимала и разжимала кулаки, шумно дышала и злощурилась, будто собиралась вцепиться королю в лицо. Но вдруг поникла, вмиг растеряв всю наглость и прилепетала. Роза ушла через Сарей, и я проследила за ней, Направление на восход. Как увидите рощицу Майер, спускайтесь и передайте ей. Она тряхнула волосами, и на миг стала с собой прежней, надменной и безразличной к чувствам других. Ничего. Развернувшись, стремительно удалилась к месту, где раньше стоял храм. Сейчас от него осталась лишь горстка камней, у которой испуганно жались друг к другу чудом уцелевшие провидицы. Дочь Валанты подняла руки и направила ладони к земле, в которой тут же образовалась воронка Сарея. Женщины прыгли в нее одна за другой. Последней исчезла Кнесса. Такет подумал, что возможно, из нее получится достойная наместница Иссусая, начнет процветать. Мик и в бирюзое небо взвился огромный дракон